Очередной день императорских приемов, и снова новый формат. Любой желающий из гостей император может посетить этот прием. Но для этого гость должен заранее подать заявку на участие с указанием лиц, с которыми он хотел бы провести переговор или просто познакомиться. Довольно необычные правила. Я, конечно, никакой заявки не подавал. Зато нашлись другие желающие со мной пообщаться, поэтому приглашение уже я получаю автоматически от имени императора. Естественно, такой формат удобен, когда в переговорах заинтересована только одна страна Две заинтересованные страны и так найдут возможность встретиться. Если вторая сторона не желает встречаться с первой, то она может от встреч отказаться. Но тогда вопросы и предложения к ней можно озвучить за большим круглым столом в присутствии всех собравшихся. Порядок персональных встреч определяется организаторами приема. Да, тупо смотрю на список предложенных мне встреч. Папаша Артарус хочет меня видеть. Ну и на что он надеется? Только публичной потасовки нам и не хватало для полного счастья. Глава великих домов Марция Феатриев. Этим понятно, что надо, только у меня и без них клиентов хватает. Дом Фламиньев? С этими тоже ясно, хотя они и так имеют от меня почти все, что хотят. Герцог Контидий? Ему-то я зачем? Он кем-то вроде министра финансов при Хедесе является. И, как вишенка на торте, глава дома Пизона в Кутонии. О чем можно спокойником разговаривать? Может, уговорить его печень свою Августе завещать? Во славу науке? Пусть Августе попробует ее пожарить. Нет, никто из перечисленных лиц мне не нужен, поэтому никаких приватных переговоров. Ограничимся собранием за большим круглым столом, там они будут в стесненном положении, в случае чего можно будет их друг с другом стравить. И в присутствии императора сильно наглеть не смогут. Я на подобных приемах никогда не бывал, поэтому придется на месте ориентироваться. Много народ собралось, однако. Все главы великих домов присутствуют, а из глав благородных домов почти все. Поэтому никакого обещанного круглого стола нет и в помине. Всех за один стол посадить просто невозможно. А вот императора сегодня нет. Вместо него прием заправляет принцесса Клеопатра. Мне она, кстати, кивнула и очень приветливо улыбнулась, когда заметила. Прям-таки няшка, когда стерв-мод выключен. Хедес решил приучать детишек к самостоятельности — Старшего принца я так ни разу и не видел, его нет в столице. Старший, кстати, не значит наследный. Кто будет наследником, решит император, когда детки себя в полной мере проявят. Принц Рина тоже здесь и сразу ко мне направляется. Улыбается, как старому другу. Может, и вправду рад меня видеть? Привет, Влад. Думаю, небольшая поддержка тебе сегодня не помешает, смеется. А то в одиночку тебе против этих хищников тяжеловато придется. Как бы они лишнего чего-нибудь не откусили. Берет меня за локоть и тащит к столику в углу зала. Вроде бы для разговоров собрались, но угощение выше всяких похвал. Даже несколько марок коньяка на столе есть. — Вы позвольте, Ваше Высочество? — высокий худощавый аристократ слегка поклонился Ренату. — Конечно, Контиди, присаживайся. Принц делает жест рукой в сторону свободного стула. — Я сразу перейду к сути, — произнес герцог, усадившись за наш столик. Виконт, ни для кого не секрет, что вы вместе с почтенным Кандидом Перегрином организовали производство новейших уникальных ПСИ-накопителей. Это важное и полезное для империи дело. Но вот продавать потенциальным противникам продукцию, которую можно использовать в военных целях, очень неразумно. Поэтому экспорт накопителей в гану и Леону следует немедленно прекратить, а лучше вообще отказаться от экспорта. Мы могли бы, конечно, вам запретить внешнюю торговлю, но считаем, что лучше все-таки договориться. Кандид-предприниматель, он вложил деньги в производство. Эти деньги должны окупиться и принести прибыль, пожимая я плечами. Я не владею тонкостями торговли, у меня есть лишь малая талика технической информации. перегрин конечно, учитывает мои пожелания, но они не являются решающими вашу светлость. Мы предлагаем вам гарантированные государственные заказы. Все, что вы собираетесь продать за границу, не будет лишним в империи. Мы готовы выкупить весь товар по вашим ценам и заключить долгосрочные договоры на поставки. Это вам будет выгодно. Просто доведите нашу просьбу до вашего будущего тести, уважаемый Виконт». «Непременно ваша светлость», — киваю я. «Тогда у меня все». Герцог слегка кланяется сначала Ренату, затем мне и встает. «У вас, кажется, дочка есть ваша светлость?» — окликаю в спину уходящую герцога. «А тебе твоих невест уже стало мало?» Контиди оборачивается и скептически поджимает губы. «Мне пока хватает, — усмехаюсь. Я бы вашу младшую дочку для графа Витурия поменял на что-нибудь эксклюзивное». «А ты нахал!» — Герцог озадачен качает головой, затем, минуту задумчиво постояв, кивает. «Считай, что договорились. Уходит». «Красавчик! Так с ними, со старыми маразматиками надо себя вести!» Рината добрительно кивает. В принципе, это была единственная обязательная для тебя на сегодня встреча. Герцог, как ты понимаешь, не свои хотелки озвучивал. Ты, если производство новых штучек надумаешь запускать, посоветуйся сначала, обсудим. Кандид для нас переговорщик неудобный, с одной стороны, он слишком ценен, сильно давить на него нельзя, а с другой, излишне самостоятельный, отношения с аристом у него не самые лучшие. Будешь еще встречаться с кем-нибудь из списка? Нет ни малейшего желания, отрицательно качаю головой. Ну, нет, так нет. Ренат пожимает плечами. Тогда давай покушаем, что ли, спокоен, пока твоего котика здесь нет. Хотя, чего от тебя хотели пизоны, мне было бы, конечно, очень любопытно послушать. Да, неплохая школа была у Рената. Если сложить различные кусочки нашего разговора, то из разрозненной мозаики случайных слов вырисовывается единая схема, увязанная железной логикой. Всесторонние системные исследования на основе моих реакций на вторичные темы. И так ненавязчиво, по-дружески у него это получается, что просто диву даешься. Простой парень, который радуется редкой возможности пообщаться со сверстником. Прям так и хочется чем-нибудь интересным перед ним похвастаться. Арвид на фоне принца – жалкий дилетант, а ветеринату всего-то 14, мой ровесник. крепкий я императора заинтересовал, может быть, не стоило дарить принцу ту фичу. Главное, что ему интересно, это чем меня можно привязать чтобы обеспечить лояльность императорскому дому. Прямым текстом, конечно, это не прозвучало, но по моим косвенным репликам принц вполне мог составить обо мне точное представление. И никаких попыток воздействия пси. Ренат явно учел неудачный опыт Хедеса. Даже моя маска тупого фаната, которому ничего, кроме научных исследований, не интересно не сильно помогает против его системной логической сети. Но еще Ренат понимает, какая информация мне интересна. И щедро вываливает ее, не дожидаясь вопросов. И при этом кажется, будто треп идет ни о чем, о том, что первым в голову пришло. Оказывается, Артарус пытается создать большой резонансный круг, что автоматически переведет Атеев из благородных в ранг великих домов. Пси-мастерам Атеев не хватает самой малости, их бы подтянуть всего лишь на пару рангов. Тогда империя станет сильнее еще на один большой резонансный пси-круг. А тогда даже если Гана, Утика и Медина объединятся в союз, империя сможет легко им противостоять. Естественно, лорда Атеев просветили, каким образом всего за полгода значительно усилились Фламинии, Децы и Таркваты, которые до этого слабаками не были. Страдает отец, очень надеется на помощь сына, родной кровиночки. И в доме Фламиниев есть неурядицы. Дочка одного из самых уважаемых мастеров круга, сиятельной коры, страдает от неразделенной любви. Великие тоже плачут, и даже предварительная помолвка заключена, а неверный бесчувственный жених знать девчонку не хочет. А девчонка забросила тренировки, с утра до вечера чертит какие-то графики, совсем у нее на почве неразделенной любви крыша поехала. Ей бы чуточку мужского внимания и ласки. Сиятельный арт Сатурни и мастер Кора за нее сильно переживают. А еще беда. Нет в империи клиники, специализирующейся на проблемах, связанных с психи. А вокруг столько артистов, нуждающихся в помощи, просто жуть. И мастера, и адепты, все нуждаются. Император огромные деньги готов на такое доброе дело выделить. Есть отдельные эксперты типа Арферокса, но мало их и попасть к ним трудно. А вот был бы специализированный центр, всем было бы хорошо. Конечно, центр лечебный это было бы круто. Киваю принцу в нужных местах. Тож с этим спорить-то будет. Только я-то тут причём? Совсем мне Ренат мозги запудрил. Хорошо, что когда-нибудь все кончается. пройдусь к я пешочком до дома, голову проветрю. Сваливать надо из Синона. Может, в Элеону? К дедушке Флаве рвануть? Ого, как интересно. Направленное на себя внимание ощущаю, откуда оно исходит, засечь не могу. А я-то думал, мне теперь любой скрыт нипочем. Рвануть через тени греха подальше или все-таки попытаться раскрыть наблюдателей? Может, им надо помочь себя обнаружить? Успею свалить в случае чего. План столицы я хорошо изучил. Сворачиваю в сторону набережной, там по пути есть безлюдное место, очень удобное для нападения. А вот теперь ухожу в вскрытый, перемещаюсь через тень на пару десятков метров в сторону. Чужое внимание сброшено. Они меня потеряли. Трое, связанные в малый круг, выходят из скрыта оглядываются. Решили так познакомиться, раз на приеме не получилось. Ну да, пизоны, кто б сомневался. Структура круга пульсирует, сейчас это явно что-то защитное. Отмерцание структуры буквально пахнет жутью и опасностью. Пытаюсь тонким воздействием обнаружить брешь в защите. Область, в которой я плохо разбираюсь, только в самых общих чертах. Естественно, у меня ничего не получается. Как-то не готовился я к разборкам с активным кругом, даже с малым. Надо будет эти упущения срочно исправлять, вот только информация о механизмах работы круга на дороге не валяется. Такими вещами никто со мной делиться не станет. «Ушел, гаденыш!» — один из участников круга разочарованно вздыхает. «Точно ушел? Я его не ощущаю. Как это ему удалось?» — второй подозрительно крутит головой. кутони будет недоволен. Третий разочарованно вздыхает. Если активацию круга засекут, император будет еще больше недоволен. кутони не понимает, чем это грозит всему дому. Сваливаем отсюда скорее». Структура круга медленно гаснет. «Это вы, ребята, не правы, это вы напрасно, ошиблись вы, поторопились». Делаю злодейское лицо. Воздух вокруг меня становится вязким. Первое время мне это сильно мешало, а теперь привык уже. Тренировки Снека и Ирбис дали свои плоды. Меч пачкать не буду, для этих ребят у меня новенький кухонный нож на лодыжке крепится. Хедес решил позволить себе расслабиться, день рождения второй жены как-никак. Император любит всех своих жен одинаково и никогда никому не признается, что малышку и ссор он любит все-таки немножко больше. Мать принца Рената и красавица, и умница, а сын сумел унаследовать все самое лучшее, как от отца, так и от матери. Ренат со временем может стать просто идеальным правителем, поэтому Хедес решил провести этот день в семейном кругу, а с приемом гостей клеопатра прекрасно справится. Император просил его не беспокоить тем больше удивление вызвало у него начальник службы безопасности, поздно вечером испуганно постучавшийся в дверь императорских покоев. «Что случилось, Самель?» Император лениво уставился на вашей отшвариста. «Надеюсь, это действительно что-то настолько важное, что ты беспокоишь меня в столь неурочное время». «Ваше Величество, час назад наши сенсы засекли, что в столице был активирован малый боевой псих-круг». Безопасник склоняет голову. «В районе набережной». «Да?» Скука и раздражение на лице Хэддеса сменяются удивлением. Оперативники прибыли на место активации спустя примерно 20 минут. Обнаружен три трупа мастеров из дома Пизонов. Судя по остаточному пси, это именно они активировали круг. Насколько значительное разрушение в том районе? Император со вздохом качает головой. Кто был их противником? Там должно было быть по меньшей мере два круга, что говорят Сенсы. Сенс утверждает, что второго круга не было, никаких разрушений нет. Арсамель пожимает плечами. Все трое мастеров-пизонов убиты ножом в печень совершенно одинаковым ударом. Никаких следов их противник не оставил. «Уши?» Император вопросительно поднимает брови. «Уши забрали, Ваше Величество!» Арсамель разводит руками. Сенс утверждает, что сначала отрезали уши и только потом наносили удар в печень, что выглядит очень подозрительно. «То есть...» Некий простолюдин, заметив активированный пси-круг мастеров, подошел, отрезал ему уши и убил, чтобы не баловались. варварство тут какое. Ничем не оправдана жестокость, а эти бараны стояли в активном круге терпеливо ждали, когда их зарежут. Хотя я бы им не только уши отрезал за активацию пси-круга в черте города. Этим они перешли уже все дозволенные границы. Дом пизонов мне никогда не нравился. Однако сила империи — это в первую очередь сила благородных и великих домов. Сколько у них еще осталось ушей? Пизону за полгода потеряли девять мастеров, Ваше Величество. Это больше половины. Семь у них осталось, включая самого гроссмейстера Кутония. И это при том, что нет ни войны, ни видимых внутренних конфликтов между домами. думаю за этими событиями торчат уши короля Флавия. Уши. фу Хедес морщится. Несомненно, это дело рук кого-то из его грандов Возможно, Флавию стало известно, куда пропала его внучка Анастасия. Или кем она ему там является. Надо бы вернуть ее поскорее. Надеюсь, Флавия немного выпустит пар, вырезая пизонов, поэтому не будем ему сильно мешать. Однако и то, что чужие гранды спокойно гуляют по Синону, ненормально. Кстати, что там, Тертиус? Удалось снять с Анастасии рабскую печать? Сын Артаруса все понял правильно. Очень сообразительный мальчик. Отнесся к девушке с соответствующим уважением и собирается вернуть девочку в семью. Возможно, печать с нее уже снял. Ваше решение передарить девушку Виконту было полностью верным. А Ринаты вовсе в восторге от своего нового приятеля. Клая, слышала новость? Еще трех мастеров-пизонов зарезали. Говорят, в этот раз они успели заметить нападавшего даже активировали резонансный псикруг. Но это их не спасло. Думаешь, дело рук Тертиуса? Клаудия поправила челку. Не знаю, что и думать. Мальчик хорош, конечно, но все же не настолько, чтобы справиться с малым кругом. Арферокс пожимает плечами. Либо мы чего-то не знаем, либо на Пизонов начал охоту кто-то еще. Но интуиция мне подсказывает, что это виконт. Не пора ли нам вмешаться, Фер? Их дом ослаблен как никогда. Нет, слишком опасно. Все-таки наша главная цель не Пизонов уничтожить, а возродить дом битуциев. Арферокс отрицательно качает головой. И потом, они должны умирать медленно, потеряв всяческую надежду на будущее, осознав собственную ничтожность. А ты просто застеклишь разом всю их территорию, никакого удовольствия. А Тертиус, правильный мальчик, все делает как надо, ушки вот им отрезает. Я бы не додумался. Как только выскальзываю из тени в свою комнату, дверь распахивается, внутрь вылетает маленький вихрь. Я даже переодеться не успел. Блатик, Блатик, как ты меня пласол? Я только что заглядывал, тебя не было. Кассандр подозрительно прищуривает глаза и упирает руки в боки. — А куртка у тебя к ловью Ты с кем-то длался? Кассандра обходит меня по кругу, внимательно осматривая. — Не похоже на длаку, ничего не половано. Ты навел на ход входил А почему меня не взял? В следующий лаз обязательно били меня. Я узнал как плавно печень приготавливать. Тигл говорил, ее надо с Иллу есть. Я на нее каталась, пока он мне не сознался. Кассандра, Тигл пошутил, торопливо стаскивая из себя куртку. На нее и попало всего две капли, как она смогла их заметить. «Может, ты посютил?» — Кассандра насупилась. «Но плавилить все равно надо». Сегодня, наконец-то, выдался свободный день. Нет, очередной прием в этот день есть, но я могу на него не ходить. Обычное приглашение от организаторов, не подписанное лично императором, можно и проигнорировать. Поэтому планирую заняться собственными делами. но ну и отдохнуть, конечно, не мешало бы девочек выгулять мороженое поесть, на достопримечательности Синона поглазеть. Но это если время останется. Сначала мы с НЭКО и Грацией посетим филиал Академии, расположенный в столице. Я собираюсь поискать в открытых архивах информацию, полезную для создания пси-круга. Есть у меня одна общая идея, но пробелы в образовании не позволяют сделать детальную проработку. Слишком много пока еще остается белых пятен. Грация лишь скептически фыркает на мой шанс найти что-нибудь полезное в открытом доступе. Люди на самом деле иногда сами не понимают значения своих открытий, и не видят способов их использования часто талантливые ученые из простолюдинов и мелких аристократов публикуются даже не думая о последствиях клановых наставников нет поэтому и остановить их некому надо лишь уметь правильно искать информацию и понимать что именно ты ищешь даже если ничего интересного не найду хотя бы получу представление библиотеки отрицательный опыт это тоже опыт грация не оставляет надежду раскрыть инкогнито ципа У нее для него пара интересных проблем сформулирована. Но Анека просто любопытен, любит он посещать новые места. Ну да, они рады тут хищникам, даже таким красивым пушистым, как Шесентет. Некоторые сотрудники шарахаются стараются обойти котика как можно дальше, а некоторые останавливаются и пялятся в ступоре. Псикоту такое внимание лишь в удовольствии. Вам что-нибудь подсказать, уважаемые? Высокий, хорошо одетый, но с потертым и явно рабочим клинком на боку аристократ слегка поклонился. «Нам нужен цып Он недавно в вестнике вашего филиала напечатал статью по операциям над ядрами дифференциальных групп. Делаю маленький шажок вперед». «Хм, интересуетесь математикой, юный господин?» Незнакомец скептически приподнял бровь и почему-то ухмыльнулся. «С ЦИПом я вам связываться не советую». Некоторые особо ретивые студенты пытались приватно обсудить с ним отдельные математические вопросы. Аристократ чему-то усмехается. Теперь ими занимаются уцелители. ЦИП очень не любит внимания коллег и не терпит при этом ни малейших возражений. И вообще у него скверный характер, поэтому печатается исключительно под псевдонимом. Это не потому, что он такой скромный, это мы так решили, чтобы обезопасить от него наших молодых сотрудников и аспирантов. Что на всех кидается? Грация удивлена. Нет. На симпатичных девушек он обычно не кидается. Незнакомец смеется. А на пси-мастера третьей ступени цып может рыпнуться? Грация гордо задирает носик. О, я не уверен, что это его остановит, если его разозлить. Цып реально псих? В глазах аристократа появляются смешинки. Скажу вам по секрету, цып из Ариста. Они все психи, не стоит с ним связываться. А меня, кстати, зовут Мэтр Дий, я владительный барон. Может быть, я смогу ответить на ваши математические затруднения?» Мэтр улыбается. Грация протягивает заготовленные листки Мэтру Дию. Барон внимательно их просматривает. «Десять тысяч динариев за каждую решенную задачку», — Грация улыбается. «Да, удивили вы меня, леди», — Мэтр качает головой. «Я передам листки Ципу. Если проблемы его заинтересуют, то к кому им обратиться? Пусть свяжется со мной или с Кандидом Перегрином». Я его дочь. С Цыпом мы более-менее разобрались, а три часа в библиотеке-то, пожалуй, маловато будет. Может, сходим в столичный зоопарк посмотреть? Спрашиваю у Нека. Зоопарк? Сдурел? Чего я там не видел? Псикот раздраженно тряхнул ушами. Пойдем лучше ресторан выберем, сравним, где кормят вкуснее. ШСМТ зажмуривает глаза в предвкушении удовольствия. Да, никаких идей, как противостоять псикругу, даже малому, у меня нет. Комкаю очередной лист бумаги, раздраженно развеиваю его в пыль. Единственный выход, который вижу, это бегство. А против большого круга и вовсе только бегство в тень поможет. Нека, все псикаты могут переходить на теневую сторону? Все? Шесентет лениво открыл один глаз и скосил его в мою сторону. Обожрался в ресторане, теперь отдыхает после праведной жрачки. «А те, кто не может переходить, как переходят?» «А те, кто не может, те не переходят!» Псикот раздраженно махнул хвостом. «Чего пристал-то?» «Не пойму, в чем проблема, недоверчиво поднимаю бровь. Вот предположим, что тебе надо провести кого-то через тень, кто сам не может. И что ты сделаешь?» «Ну, если у этого комода есть защита от воздействия тени, то проведу!» Псикот тряхнул ухом. На теневой стороне попадаются камешки, на основе которых можно сделать такую защиту. Только камешки слишком редкие и очень ценятся. И попадаются они в места, где водятся такие монстры, что ваши гранды по сравнению с ними дети малые. Чтобы пройти границу тени, нужен источник или что-то наподобие твоего меча. А чтобы находиться в тени, нужна защита. На теневой стороне, кстати, много чего интересного добыть можно. Посмотреть на такой камешек нельзя, чтобы понять, как защита работает. У дедушки такой валялся где-то, пси-кот фыркает. Только вряд ли он тебе удаст, тем более сейчас, когда кто-то пси-паразитов недавно из тени пронес. ШСМТ демонстративно закрыл глаз. А поменять? Усмехаюсь. А вот это совсем другой разговор. Нек оживился, открыл сразу оба глаза. Поменять, думаю, можно. Только учти, работы будет много. И на биотик придется раскошелиться. У дедушки большой прайд. Да? С замком на дверь надо что-то делать. Просто невозможно работать. В мой маленький уютный кабинетик вламывается растрепанная злая лисия. «Что случилось, золотце?» — тяжело вздыхаю. «Это просто наглость какая-то. 10-0!» — сиятельная ар в бешенстве. «Ну иди сюда, я тебя обниму, ты успокоишься, жизнь снова наладится». «А ну, убери руки, это все ты виноват. Вырастил монстра. Какая-то аристократка уделывает двух ариста, одна против двух, со счетом 10-0. А еще две недели назад и я, и дел выигрывали у нее 10-0 один на один. Ты думаешь, что творишь?» Яд в чём виноват, ягодка моя ненаглядная, пытаюсь приобнять девчонку. Руки убрал, я сказала. Лис раздражённо от меня отмахивается. Эта девка одновременно использует аспект Био для ускорения и аспект Р для усиления. А ещё она двигается так, будто наперёд знает, что мы сделаем в следующий миг. Я всю жизнь до семи потов махала железяками, чтобы теперь так легко уступить какой-то аристократке, который клинок-то держал лишь по понедельникам. Выскочка! А еще над разницей смеется над нами. Но мы же семья. Что обидного в том, чтобы проиграть родственнику? Надо радоваться успехом сестер. Беру Лиз за локоть. Руки убрал, я сказала. Лиз дергает локтем. Вот иди и сразись с ней. Посмотрим, что ты скажешь, когда проиграешь в сухую собственной невесте. Все так плохо, удивленно поднимаю я брови. Даже еще хуже. Девчонка зло сверкает глазами. Как-то я подзабросил тренировки с клинками. Смысла особого в этом уже не вижу. И мастера хорошего рядом нет. А физическую форму поддерживать в идеальном состоянии без регулярных упражнений можно. И время на тренировки тратить жалко. Зал для спаррингов на первом этаже. Спускаюсь туда следом за Тау Таркватов. Шершавые рукояти клинков удобно ложатся в ладони. Легковато немного, недовольно морщусь. «Вам, чтобы помириться, надо в одной команде поработать. Что насчет один против трех, улыбаюсь я. Чтобы работать командой, надо тоже учиться». «Хе!» — Дел скептически фыркает. «У кого-то самомнение до небес. Может, и ставку предложишь сделать?» Проигравший трет мочалкой спинку победителю в ванной. предлагая я беспроигрышный вариант и хитро прищуриваюсь. «Хорошо!» — Кордели ухмыляется мне в ответ и кивает. «После свадьбы». Вот ведь вредная девка. Ну ладно, слегка ускоряюсь. Сейчас кто-то получит клинком плашмя по попе. Ну вот девочки и помирились. А всего-то и надо было их слегка отлупить. Один против трех, 30-0. Теперь все трое уже на меня дуются. Ну и пусть дуются. Главное, чтобы между собой не передрались. Беру неку за шерсть на загривке. Делаем вместе шаг. Переходим в знакомое место на теневой стороне. Затем еще шаг, и оказываемся в весьма живописном месте на опушке леса. Далеко за лесом видный гор, а с другой стороны на линии горизонта небо встречается с океаном. Где мы находимся, оглядывая местность. — А лес и прилегающие степь — это собственность дедушки. Нас заметили, он сейчас подойдет, как мы договаривались. Шесемтет лениво садится на задние лапы. — А само место, где находится? «Это небольшой материк недалеко от экватора», – Нека лениво шевельнул хвостом. «Люди здесь не живут. На этом материке специфический фон пси. Здесь могут жить только псиактивные млекопитающие, а процент людей с пси-способностями небольшой. Иногда люди заплывают сюда на своих морских лодках, но долго здесь не выдерживают». «Лет четыреста назад один из ваших великих домов пытался здесь обосноваться. Но мы им не дали, это наша территория. Этот материк у людей называется проклятым островом. Кроме того, что на нем долго не могут находиться неодаренные простолюдины, так здесь еще и злые духи живут», — Нека насмешливо фыркает. «Но на самом деле это не остров, это материк, хотя и не самый большой». «Всказки о проклятом острове я читал, но не думал, что он действительно существует, оглядываясь вокруг с еще большим интересом, и на картах его почему-то нет». «Из тех, кто сюда заплывает, мало кто возвращается назад, поэтому и не рисуют его на картах из соображений безопасности», — Шесомтед прянул ухом. «Но все, кому надо, знают, где он примерно расположен, это не тайна». Мрррр. Прямо передо мной возникает огромный кот. Здравствуй, Неко. Ты привел мастера печати? Здравствуйте, уважаемый мэтр Влад. все кот слегка склоняет голову в мою сторону хитро прищуривает глаза. Мех у кота серебристый, со слегка заметными более темными полосками. По размеру он раза в полтора больше шесантета, больше обычного тигра и уж точно намного больше рыси. Глаза у псикота необычного, насыщенно-голубого цвета. «Меня зовут Шерх. Внук сказал, вы хотели приобрести темный камень». Псикот делает медленное движение кончиком хвоста. «Да, если он действительно дает защиту, на теневой стороне киваю я». «Камень, наложенный на него специальной печатью, дает защиту!» Псикот слегка качнул головой. Мы готовы обменять камень на 17 комплектов из биовычислителя и псинакопителя. Причем нам подойдут только полноценные биовычислители, а не те урезанные поделки, которые вы продаете за деньги. Псикот облизнулся, продемонстрировав белоснежные острые клыки. И еще модель печати жизни для псикотов с полным описанием ее структуры и настроек. Это слишком большая цена, уважаемый шерх. Всего-то за один камень отрицательно качаю головой. «Это очень редкий камень, мэтр Влад. Вряд ли вы сумеете добыть такой же». Шерх дернул ушами. «Он достался мне от моего дедушки по материнской линии. К тому же на камень наложена печать, которая намного ценнее самого камня». Зачем вам нужна полная версия биовычислителя? Что вы собираетесь с ней делать? Усмехаюсь. Ну, шерох задумался. Мы не можем сейчас предвидеть все те программы, которые понадобятся нам в будущем. Вы будете разрабатывать их для нас по мере необходимости. Псикот хитро прищурил глаза. Это ведь обязанность продавца заниматься поддержкой продукта. «Среди пси-котов есть те, кто хорошо разбирается в печатях, но, к сожалению, мы не умеем программировать», — шерх шерхгруз напускает уши. «Информация по печати жизни, установка 17 пси-накопителей — вполне нормальная цена за один редкий камень, отрицательно качая я головой». — Ладно, — Псекот фыркает, — новые программы для биовычислителей вы будете поставлять нам за отдельную плату. Вдруг вам понадобится еще какая-нибудь редкость? Тогда у вас будет, что нам предложить, — шерх лениво потягивается, — плюс право посещать проклятый остров. Могу сверху накинуть еще снаряжение браконьеров, которых мы недавно поймали на теневой стороне. Тех самых, которые пронесли пси-паразитов. Тушки браконьеров, к сожалению, сохранить не удалось, а вещи от них остались почти целыми. Нам это снаряжение и самим, конечно, необходимо. Глаза шерха хитро блеснули. «Но из уважения к вам я готов его уступить». «Ладно, поставлю вам полную версию биовычислителей, пожимаю я плечами». Мня, с вами приятно иметь дело, мэтр!» Псикот прядает ушами. Расстались мы с шерхом лишь уже под вечер, очень довольны друг другом. Я честно выполнил всю обещанную работу. Кстати, это на проклятом острове вечера, в империи сейчас раннее утро. Псекот был рад выгодно обменять ненужный ему камень, а я наконец-то получил ключ к безопасности своих людей. Печать на камне оказалась до боли знакомой. Это печать из непонятного мне раздела маминой библиотеки. Помню, как месяца два назад я ломал голову, для чего такая печать вообще может использоваться. А тут вдруг она опять встретилась. Собственно, сам камень мне теперь не особо нужен, после того, как я разобрался, как это работает. Хотя камень имеет целый ряд очень интересных свойств. А на базе подобных печати я теперь стационарные порталы строить смогу. И персональные амулеты переноса буду делать. Мне лично эти порталы не нужны, а вот другие будут огромные деньги за переходы платить. С порталами две проблемы было. Защитить тушку от воздействия тени при переносе и настройка якоря или точных координат выхода. Клиенты портала даже не заподозрят существование какой-то там таинственной тени. И механизм попадания в нужное место при выходе из тени стал для меня теперь понятен, а до этого казалось чудом каким – то выходишь куда захочешь. Еще шерх показал, как ставить псикотовую метку на соклановцев. На меня, кстати, он тоже метку поставил. Это метка у псикотов типа знака «Свой-чужой». По ней всегда можно найти родственника и переместиться к нему на помощь. И сигнал бедствия можно подать с ее помощью и сообщениями обмениваться на любом расстоянии. У метки довольно сложная пятицветная структура. Просто шедевр. В моей библиотеке печати близко ничего подобного нет. Там вообще цветных печати нет, кроме печати удара когтем, который мне ШСМТ показывал. Жаль, что такой метки у меня не было, когда на НЕКО Шаркаса напали. На берегу океана шерх выделил мне персональную территорию. Думаю, домик тут себе построить. Место красивое, спокойное и да и климат здесь замечательный. А еще мне достались вещи троих путешественников на теневую сторону. Оказывается, я не единственный из людей, кто смог попасть в странный мир тени. Шерх уверяет, что раньше они людей никогда на теневой стороне не встречали, даже про такое не слышали. Но после того, как Нека сообщил о заражении детей императора пси-паразитами, В наиболее вероятных местах появления браконьеров пси установили засады и ловушки. На одну из таких засад и нарвалась недавно троица неудачников. Противопоставить что-либо пси они не смогли, просто не успели. Шерх всем своим видом показывает, насколько ценные вещи он мне отдает. Хотя совершенно ясно, что он просто не знает, что это за штучки и как их можно использовать. Зачем ему, например, ранговый знак гранды из Солисы? Или что ему делать с дюжиной кристаллов памяти, которые лежали в кармане у одного из убиенных? Вычислитель и любой другой человеческой техники я у психотов как-то не заметил. Или зачем ему банковская карточка центрального банка Ганы, настроена на кровь владельца? А вот у меня есть один знакомый император, которого эти вещички сильно заинтересуют. Да и мне самому кое-что из этого мусора может оказаться интересным. Кристаллы памяти я точно просмотрю. Сегодня мне еще на очередной императорский прием переться. Бессонная ночь для мастера Био не проблем конечно, но я бы все-таки предпочел вместо воздействия пси на организм полноценный сон. Ну, хотя бы поваляться до обеда на постельке еще есть время. А вот ложиться поперек кровати — это совершенно псискотская привычка. Пихаешь СМТ-то в бок, чтобы подвинулся. Делает вид, что спит. Зараза. Хм, это была сегодня девятая попытка познакомить меня с очередной девочкой из благородного дома. Лисия даже шипит уже от возмущения. «Чтобы я сегодня тут делал без своих солнышек, меня бы точно на куски порвали». Милашка ар научилась делать столь зверское и злобное выражение лица, что многие бледнеют, глядя на нее, и стараются обойти нашу компанию как можно дальше. Но я слегка помогаю сиятельно и создаю в ментале вокруг нас ауру ужаса. «Развлекаетесь?» — нам подходит Ренат, смеется. Мне тут через третьи руки письмо одно передали с предложением о встрече. И ты туда же, скорбно поднимаю глаза к небу. Да не тебе, а уважаемый Граций Перегрин, протягивает юноша моей невесте сложенный листок. Самому интересно, как так получилось, что меня в качестве курьера использовали. Принц усмехается. А тебя мой отец ждет в своем кабинете. Пошли? В кабинете императора присутствует герцог Контиди и Арвид. Император задумчиво крутит в руках знак Гранда Салисы часть вещей неудачников убитых психотами я ему отдал среди вещей оказалась небольшая коробочка контейнер для переноски пси парараззиов весьма оригинальной конструкции с встроенным в нее псинокопителем личности погибших установлены однозначно и это вызвало серьезную озабоченность императора говоришь выменил эти вещи у приятели за установку печати жизни Хедес смотрит на меня с большим сомнением И что же у тебя за приятели такие, которые замочили двух грандов, одного из Солиса, другого из гана и в придачу к ним экселленца из Ордена Серого Братства? Не познакомишь с ними? Приятели пожелали остаться неизвестными, развожу руками. Как вы понимаете, ваше величество, личностей, способных отобрать у хозяев такие вещи, невозможно заставить или к чему-либо принудить. К тому же целительская клятва не позволяет мне разглашать имена клиентов. Могу гарантировать, что они не являются врагами империи. «Если бы у меня были малейшие сомнения в твоих словах, мы бы уже в другом месте с тобой беседовали». Хэдос недовольно качает головой. «Нам известно, что гана и Салиса сейчас активно готовятся к войне. Они пытаются перетянуть на свою сторону Утику и Медину. Король Флавий занимает пока нейтральную позицию. Это он, возможно, еще не знает о похищении пизонами своей родственницы. А если узнает, то я сам по первому его намеку отрежу пизоном уши по самое горло и принесу их ему на блюдечке Впрочем, я это теперь в любом случае сделаю. То, что они еще живы, — мой просчет. Девочку надо аккуратно вернуть в семью. Тебе удалось снять с нее рабскую печать? Как она себя чувствует? С ней все в порядке, Ваше Величество. Анастасия — сильная личность. Она все понимает правильно и благодарна вам и принцу за то, что вы собираетесь вернуть ее родне. Анастасия не хочет войны Элеоны с империей Синона. Но боюсь, что одних пизонов ей будет недостаточно. Вам придется пожертвовать также и потициями. «Я, конечно, знал, что Атеи не любят патицев», — император смеется. «Но если я буду потакать межклановым внутренним распрям, становиться на сторону одного дома против другого, то империя развалится сразу же». «Давай так», — глаза Хедеса лукаво блеснули. «Если ты помиришься с отцом и поможешь Атеям создать большой резонансный пси-круг, то я не буду вмешиваться, если Атеи захотят посчитаться с патициями». Лишний большой пси одним фактом своего существования сможет предотвратить нападение на Синон. Вот пусть Атеи продемонстрируют на потициях всему миру, что они наконец-то стали Великим Домом. «Хорошо, Ваше Величество», — тяжело вздыхаю я. «Вид, что думаешь по поводу деликатного возвращения Анастасии на родину?» Кэдес поворачивается к сотруднику службы безопасности. «У Перегрины в Элионе есть торговое представительство». Арвид внимательно посмотрел на герцога Контидия. «Пусть Тертиус отправится туда по своим торговым делам, и Анастасию с собой захватит. Тогда даже никакого специального прикрытия обеспечивать не надо. Торговыми связями с Перегрином в Элеоне весьма дрожат». «Хорошо», — император кивает, — «но большой пси-круг все-таки важнее. Сначала займешься кругом, затем поедешь в Элеону». То, что император так легко даст добро на выпиливание благородного дома потицев, стало для меня неожиданностью. Большой неожиданностью. Пору прямо сейчас бежать к картарусу и обговаривать условия моей помощи дому Атеев. А то вдруг Хедес передумает. Анастасия, конечно, никаких требований на уничтожение дома патицев не предъявляла. Просто это очень удачно в разговоре к слову пришлось. Вот и озвучил предполагаемое желание сестренки. Хотя, конечно, она-то против не будет, думаю, ей в радость любой дом в империи уничтожить. И плата, назначенная Хедесом за потицев, смешная. Я и без того планировал помочь Атеям с повышением статуса дома. Одно дело быть сыном главы благородного дома, и совсем другое дело быть сыном главы великого дома. И неважно, какие у нас с папашей отношения. Статус есть статус. Грация популярно мне объяснила, как изменение статуса повлияет на прибыль предприятий перегринов. Взять перегрины при этом ареста по рождению среди владельцев компаний, конечно, существенный козырь. Но когда этот арист и еще и сын главы Великого дома, это козырной козырь. И надо всего-то ничего помочь Дому Атеев стать великим. Тогда наши доходы сразу подскочат процентов на 30. Я не торговец, но причине доверять в таких вопросах перегринам у меня нет. А еще под предлогом помощи Атеям я смогу снова получить свободный доступ к архивам своего бывшего дома. И не просто доступную помощь квалифицированных консультантов что облегчит усвоение информации по созданию пси и даст понимание методов противодействия уже активированному кругу. И с миссией в Элеона получилось очень удачно. Если бы Хедес узнал, что Флавий мой дедушка, даже трудно представить себе его реакцию. Но в Элеон он бы меня точно не отпустил. А я бы его точно не послушался. Тут бы нашим хорошим отношениям и конец пришел. А в самой Элеоне непонятно, что меня ждет. Поэтому сохранять нормальные отношения с Хедесом важно. Противопоставить императору мне, несовершеннолетнему пацану, совершенно нечего. Я, когда ехал в столицу, ждал со стороны Хедеса большего давления и был готов, что свободу у меня попытаются отобрать. И если бы император стал действовать слишком жестко, пришлось бы снова бежать в никуда и прятаться. Человек – существо социальное, существовать вне системы он не может, а в любой системе есть иерархии мне ли, бывшему наследнику благородного дома, это не понимать. Поэтому выбор невелик. Либо выстраивать собственную систему, что скучно и хлопотно, либо выбирать наиболее удобную из уже построенных. Хедес попытался наладить отношения со мной через Рената. Мы ведь сверстники почти, должны, по его мнению, подружиться найти общий язык. Император выбрал наиболее мягкий вариант из всех возможных, и я это оценил. Как бы мне ни хотелось, но с Артарусом быстро встретиться не получится. к этой встрече надо подготовиться, а договариваться о ней пусть Арвид, Это ведь идею предложил, вот пусть его люди работают. А мне сегодня еще Грацию сопровождать, отпускать ее одну на свидание с подозрительными личностями? И я не собираюсь. Местом для встречи выбрано кафе, расположенное на набережной рядом с зоной отдыха и развлечений Синона. Здесь курьер должен передать Грации тетрадь с решением поставленных ею задачек. Заодно у меня появилась возможность приятно провести вечер в компании своих солнышек. Ну и ШСМ с нами. психот ни за что не пропустит возможности пожрать в новом месте. Недалеко от кафе есть речной пляж. Можно поплавать. Река в этом месте широкая, чистая и спокойная. После завершения дела можно будет искупаться. Плавать я люблю. Если грацию удовлетворит результат, то в отделении банка, находящемся тут же неподалеку, сразу переведу деньги на счет, который будет указан. Анастасия прогуливаться с нами отказалась, так и живет в своей комнате затворницей. А я не стал настаивать. Пусть девчонка окончательно придет в себя, время лечит. Сиятельная ар Корделия все еще пьет первую чашечку чая, в то время как сиятельная ар Лисия уже четвертую порцию мороженого с клубникой. ШСМТ скушал жареную курочку, вареного зайчика, яичницу из 12 яиц нарезанными на нее ломтиками сыра, и сейчас занят тушеным в сметане окороком. Всем своим видом психод демонстрирует, что вечер удался. Грация нервно озирается вокруг в ожидании курьера, который почему-то сильно опаздывает. Упс, а вот кого я совсем не ожидал тут встретить, так это ее. Куда это, интересно, она направляется? Да еще с огромным рюкзаком. Опускаю взгляд в свое блюдце, все внимание срочно переношу на остатки порции мороженого с малиновым вареньем, авось вось пройдет мимо и не заметит нас. Ага, как же. Сцилла меняет траекторию направляется прямо к нам. — Ой, Ци, давненько тебя видно не было. Куда это ты пропала? Мы с Делл уже беспокоиться начали. Лис подскакивает на своем стуле. — Привет, девочки. гуляйте Я тоже по вам скучала. Сцилла приветливо машет рукой и улыбается. — Какая неожиданная встреча. — Куда ты с мешком? Корделя удивленно поднимает брови. — В поход собралась? — Нет, конечно. Сцилла смеется. Мама сказала, что пора брать судьбу в собственные руки а то так и старой девой можно остаться. Переезжаю я, а в мешке собраны вещи первой необходимости». «Куда это ты переезжаешь?» — отрывая взгляд от ложечки с вкусняшкой и подозрительно смотрю на сцилу. «Если жених не идет забирать невесту, приходится самой перебираться к жениху. Договор о помолвке никто не отменял. Лис, вы ведь не прогоните бедненькую ци?» «Да не вопрос, подруга, я тебе даже мешок помогу дотащить». лиси лезет к сциле с обнимашками. Скидывай его, отдохни, мороженку с нами съешь. Мы тут одного придурка ждем, а он опаздывает. Сцилла сбрасывает мешок усаживается за наш столик. Заказывает сразу две порции мороженого, одно с медом, другое со сгущенкой. Ты и есть грация, Перегрин?» Сцилла скептически оглядывает девушку. «В принципе, ничего так симпатичное», — делает заключение. «Этот кобель понимает толк в девках. Лезет в карман своего рюкзака и достает из него потрепанную тетрадку. Это тебе». Грация берет тетрадь и начинает ее перелистывать. «Это тебе Цыпь передал?» — удивленно смотрит на Сцилу. «Тупишь, подруга? Не Цыпь, а Цыпа. Будем знакомы». «Да...» «Золотая чаша». Ресторанчик расположен в центре Синона, совсем недалеко от императорского комплекса. Мы как-то его упустили из виду ни разу в нем не были. Снаружи неприметное, ничем не выделяющееся здание, зато внутри отделка впечатляет богатством и изяществом. К ресторанчику наш с ШСМТ там привез шофер дяди Лендера на графском лимузине. Прибыль на три минуты раньше условленного времени, но лорд Артарус оказался уже на месте. Странно, что он не взял на встречу ни Арсениса, ни даже Алекса. Для нашей встречи выделена отдельная комната. Артарус вроде бы внешне совершенно не изменился с последнего раза, как я его видел. Но вот по внутренним моим ощущениям он постарел лет на десять как-то сник, что ли? Или это просто усталость? Псикот без церемонии подходит к столу и внимательно осматривает угощение. Его поведение давно никого не удивляет. ШСМТ тоже заработал себе на приемах у императора известность и определенную репутацию среди ариста. Мысленно его одергиваю. неко мы сюда не жрать пришли». «Ну здравствуй, сын», — лорд тяжело вздыхает. — Здравствуйте, сиятельный лорд Артарус. Кланяюсь, как полагается, по этикетам. Был период, когда я называл его отцом, но после того, как у меня отобрали Урсуса, он стал сиятельным лордом и никак иначе. С тех пор отцом я его ни разу не называл. Такое официальное обращение Артаруса всегда злило, но внешне он этого никогда не показывал. — Может, хватит уже этой вражды? Артарус грустно усмехается. — Я признаю, что был неправ. Меня так воспитывал мой дед, а его воспитывал мой прадед. Возможно, пора прервать эту порочную цепочку. И я признаю, что сила это не самое главное в жизни. Есть и более важные вещи. Все можно еще исправить. Исправить? Удивленно поднимаю брови. К сожалению, есть вещи, которые изменить уже нельзя. Например, вернуть мою мать. Но я пришел сюда не для того, чтобы рефлексировать над прошлым. Я пришел по просьбе императора. И все же... Лорд устало прикрыл глаза. «Я хочу прояснить для тебя некоторые моменты. Ты знаешь, кто была твоя мать и как она вошла в нашу семью? Как ни странно, но я очень любил ее, больше, чем тебя, своего родного сына. А она меня не любила. Совсем. Всю свою любовь Патриция отдала тебе, и на меня у нее ничего не осталось. Ты все и так бы позже узнал, если бы не этот твой глупый побег. Твоя мать очень знатного происхождения, и у нее очень влиятельные опасные враги, которые ее постоянно разыскивали. Это не наши благородные дома, от них бы я, Патрицию, сумел бы защитить. Но возникла ситуация, когда на ее след вышли убийцы Ордена Серого Братства. Эти никогда ни перед чем не останавливались, и никакие стены от них не спасают. Серый Орден славится тем, что всегда добивается своих целей. Мне пришлось инсценировать скандал, чтобы срочно убрать ее из дома, сделать так, чтобы ее след снова затерялся. Помочь ей избежать это был единственный способ спасти ей жизнь. Я понимаю, что для тебя это была огромная утрата, но объяснять тебе причины событий тогда было опасно. Я и самой Патриции не стал много объяснять, надеюсь, она находится сейчас в безопасности на своей родине. Зачем моя мать могла понадобиться Ордену Серых? Она не представляла ни для кого угрозы, с сомнением пожимая плечами. «Многие знания, многие печали», — Артарус вздыхает. Возможно, причин тебе лучше не знать. Я и сам мало что знаю, могу только догадываться. Изменить ты ничего не сможешь, обиду на свою голову накликаешь. Все, что я хотел тебе сказать, я сказал. Теперь можно и к нашему делу перейти. Император сказал мне, что ты можешь и согласился нам помочь. Хотелось бы узнать, что именно ты сделаешь для нас и что потребуешь взамен. Я подниму ранги мастеров, участвующих в круге за счет оптимизации псих каналов Опыты, поставленные на мастерах домов Фламиниев и Децеев, показали, что такая процедура прибавляет в среднем две ступени. При необходимости могу значительно поднять резерв ПСИ. Есть также кое-что не на продажу, то, что я пока не афишировал. При необходимости я это тоже использую. У вас с большим запасом хватит материала для создания максимально большого круга, я это гарантирую. Для того, чтобы выполнить работу эффективно, Мне понадобится вся информация, которая есть в архивах дома Атеев по проектированию резонансных пси-кругов, начиная с их типологии и кончая детальными механизмами. И все, что касается защиты от воздействия уже активированного круга. Всю информацию надо сбросить для меня на кристаллы памяти. А что касается моей выгоды, то на меня несколько раз нападали люди из дома Пизонов и Патицев. Император дал добро на обкатку нового круга Атеев на доме Патицев, гарантировав свое невмешательство. — Ловить и убивать этих чудиков по одному в отместку за покушение слишком хлопотно. — Тогда тебе надо поторопиться, — Артарус усмехается, — так как глава разведки дома Атеев недавно мне доложил, что пизоны начали выводить свои капиталы из империи в гану и Утику. Похоже, они решили, что там их уши будут целее. Думаю, патицы тоже не захотят долго оставаться в империи, если их давний союзник поменяет страну базирования. Император это, конечно, видит, но хочет уничтожить убегающих противнику ресурс чужими руками. «Рановато тебе пока торговаться с Хедесом», — папаша смеется. Я думал над тем, что могу просить для себя у императора, пожимая плечами в ответ, и пришел к выводу, что ему просто нечего мне дать, кроме того, что он и так уже дает. Деньги я и сам заработаю, должности мне не нужны. Император меня не трогает, и это вполне приемлемая цена». Император платит мне временем, которое нужно успеть превратить в силу, а силу никто не даст, сильным можно только самому стать. В молодости я тоже грезил силой и величием дома Лорд грустно вздыхает. Но в погоне за силой, похоже, потерял самое главное. Не повторяй моих ошибок, Тертиус. Много было великих, много было сильных, и где они все теперь? структура Ордена Серого Братства, расположение главных баз. Такую информацию нельзя доверять кристаллам памяти. Удивительная беспечность. Не думал этот чудик, что на теневой стороне эта информация может попасть в чужие руки. Оказывается, им целый городок принадлежит в закрытой зоне где-то в захолустье, а в нем даже действующая академия есть. Это жертва психотов, один из лучших выпускников факультета убийц. Экселленс, это оказывается у них высший ранг такой. На теневую сторону они попадают в результате сложного ритуала. Суть его в том, что они могут открывать проход на теневую сторону с помощью большого пси-круга, созданного под эту конкретную задачу. Перекаченный энергии пси-круг рвет границу пространства. Природной защиты от тени у них нет. Для защиты они используют большой накопитель со специальной печатью, нанесенный на аналог моего аморфного биотика. Соответственно, время нахождения в тени у них ограничено зарядом накопителя. И не имея источника все аспекта Хиггс, выходить из тени эти ребята могут только в точке входа. Я постучал по столу полностью разряженным амулетом защиты. У меня их три штуки теперь, по одному с каждого трупика. А вот миссия у неудачников оказалась очень любопытной. Создание перевального портального камня. У Ордена Серых, оказывается, есть своя технология порталов. Но поскольку они не умеют делать цветных печати, технология у них получилась ущербная. Портал они создают из трех элементов, двух концевых амулетов и перевального камня. Точки входа и выхода определяются расположением концевых элементов, а перевальный камень находится в тени. Слабым звеном здесь является именно перевальный камень, поскольку он требует постоянной подпитки, а накопители имеют дурацкие обычаи быстро разряжаться. Нахождение и уничтожение перевальных камней становится для меня весьма актуальной задачей. Порталы, возможно, в возможной войне могут сыграть ключевую роль. Вот еще назначение пары непонятных разделов маминой библиотеки прояснилось. В них печати относятся к области создания порталов. Но можно уверенно сказать, что печати из этих разделов и печати, которые используют серый, сильно отличаются и, возможно, работают на разных принципах. Если пизоны как-то связаны с орденом Серого Братства, то их интерес к библиотеке Патриции становится не очень даже понятен. Но те порталы, которые я смогу создать, будут намного лучше. А если удастся решить пару чисто математических проблем, то большинство трудностей с совместимостью разных цветов в печатях вообще исчезнет. Многие сверхсложные одноцветные печати в цвете станут совсем простыми. В комнату входит с сцила. Обнимает меня сзади за плечи. Хочешь не хочешь, отношения с ней выстраивать придется. С Грацией они сдружились, все свободное время проводят вместе, обсуждают какие-то свои технические проблемы. А с Дэл и Лису с Цилой раньше были неплохие отношения, они и за эту вредную девку горой стоят. Хотя на ощупь с Цилой очень даже ничего так. Но надо держать лицо, пусть остальные постараются заслужить для Цилы мое доброе отношение. Не уступать же им просто так, за даром Ну и с Цилой ласковая пока. Сейчас она единственная, кто не против пообниматься до свадьбы. Для нас наступили не лучшие времена, дружище. Глава Дома Пизонов мрачно уставился на своего старого друга, лорда Касси, главу Дома Патицев. «Хедес не спешит помогать нам с поиском убийц наших людей. Имперская служба безопасности лишь имитирует бурную деятельность, но не использует и сотой части своих возможностей. Похоже, наш дом списали». Этого следовало ожидать. Лорд Касси пригубил хрустальный бокал с солистским вином. «Я тебе сразу говорил, что весь этот план с попыткой стравить Синон с Элеоной совершенно идиотский». Хедес имеет множество недостатков, но глупость к ним не относится. Ты же понимаешь, что это не я придумал план. Орден Серых обещал помочь. Мы им наследие старой династии, а они нам престола Леоны. С убийством детей императора Серые облажались по полной программе. Аркасий пожимает плечами. Еще пара таких провалов, и их репутация перестанет быть пугающей. И где ты возьмешь наследие старой династии? Ведь самая ценная ее часть, а именно библиотека печати, утеряна. «Отдадим им, что осталось, если захватим власть в Элеоне». аркутони пожимает плечами. «Главное, чтобы библиотека не досталась кому-то еще. Крепко мы тогда ошиблись, когда продали Патрицию Артарусу. Возможно, она знала, где находится библиотека». Кто же мог тогда предположить, что это запуганная девка, дочь Кфлавия? касси разводит руками. «Это да», — глава дома Пизонов согласно кивает. «Но ее щенка все-таки следует устранить». Может, это он напал на ваших мастеров? И Армортус умер слишком загадочно сразу после разговора с Тертиусом. Аркассий делает большой глоток из бокала. Это невозможно, Касс. Невозможно в неполные четырнадцать лет справиться с малым боевым пси-кругом. Таких чудес не бывает. Аркутони отрицательно качает головой. Скорее, пацан снюхался с дедом, и тот прислал ему в качестве телохранителя одного из своих грандов. А то, что пацан в неполные четырнадцать замочил трех мастеров в аквинке, не чудо?» Аркасий разглядывает узор на хрустальном бокале. «Удивительно, конечно, но не чудо. Вспомни, сколько мастеров за один раз замочил его двоюродный братец, когда ему было всего девять лет. Сколько мастеров мы потеряли в той заварушке, когда к нам в руки попала Патриция. Но в любом случае, мы почти всех наших людей уже тайно переправили в Солиссу. У нас просто здесь больше никого не осталось, кто мог бы им заняться». Мы тоже готовимся к перебазированию. Но ведь не обязательно заниматься самим пацаном. Аркасий поднимает вверх указательный палец. Мне ли тебя учить? Его новые родственники. Он вроде бы ими дорожит. Надо захватить заложника. А эта маленькая пигалица Витурьев вообще везде без охраны носится с одним только котом. Пацан за ней сам к нам на коленях приползет.